На минуту герцог смутился. Больше того, он сразу отрезал. Перед его мысленным взором открылась дверца большой клетки, очаровательная женщина приглашала его туда. Но затем он увидел эту очаровательную женщину, красивый, манящий рот. Увидел ее зеленые глаза в спокойном ожидании, устремленные на него, и ему стало ясно, если он сейчас скажет нет. Если сейчас отступит, навсегда потеряет ее, эту роскошную женщину, чьи медные волосы, белая кожа, чей аромат так приятно пьянили его. Конечно, он с ней переспит, даже если скажет «нет», но он хотел большего. Он хотел, чтобы она всегда была рядом, всегда, когда бы он ее ни пожелал, а всегда, значит, всегда. Он хотел иметь ее только для себя. Он проглотил слюну, отхлебнул из стакана, опять проглотил слюну, сказал «конечно, сеньор». «Само собой разумеется, Донья Хосефа, за честь для себя почту прогорцовать перед вами верхом. На днях двор уезжает в Эскуреал, но как-нибудь утром ваш покорный слуга Мануэль годой вернется в Мадрид в свой загородный дом. На несколько часов он стряхнет в себя бремя заботы государственных дел и прогорцует перед вами». Прогорцует для вас Донья Теппа. Он впервые назвал ее уменьшительным именем. Теппа Тудо в душе ликовала. Она вспомнила свои любимые романсы. То, что сказал сейчас Дон Мануэль, звучало поэтично, как и ее романсы. Многое в ее жизни теперь изменится. Кое-что, вероятно, и в жизни Дона Мануэля, и в жизни Франсиско тоже... От нее будет зависеть выполнить ту или иную просьбу Франсиско или отказать ему вслух. Она, конечно, не откажет, но и в ее зеленых глазах мелькнул мстительный огонек. Придется ему почувствовать, что это ей он обязан своим благополучием. Сеньор Бермудес видел, с каким увлечением дон Мануэль ухаживает за Пеппи и в сердце его закралась тревога. Герцогу и раньше случалось бурно проявлять свои чувства, но никогда еще он так не старался, как сейчас. Надо будет приглядеть за ним, а то еще наделает глупости. Королева порой тяготит его верность, и она ничего не имеет против, чтобы он поразвлекся на стороне, но не такая она женщина, чтобы потерпеть серьезную связь с Доной мануэля а в сеньору тудон по видимому влюбился не на шутку дони же мари луиза когда разъяриться не знает удержу она чего доброго пойдет наперекор политики дона мануэля на перекор его мигеля политики но не стоит заранее придумывать себе страхи он отвернулся от мануэля и пепы и посмотрел в сторону Доньи луии как она прекрасна Какое благородство во всем облике! Правда, с тех пор, как ее портрет работы Франсисков висел среди его прочих картин, он уже не был так уверен в благородстве ее красоты. За многие годы упорных занятий он усвоил немало твердых правил. Он изучил Шаевцбери и раз навсегда установил, что прекрасно, что нет, и вдруг... Граница между тем и другим стала менее четкой. Теперь это обеих лусей и живой, и той, что на портрете исходило какое-то беспокойное мерцание. Как только Дон Мануэль изъявил согласие на просьбу Пеппы, желавшей присутствовать в манеже при его занятиях веховой ездой, она стала гораздо разговорчивее. Рассказала о своем детстве о плантациях сахарного тростника и невольниках, о близком знакомстве, более того, о дружбе с знаменитой актрисой-тираной и о том, как брала у той уроки. — На сцене она, конечно, изумительно хороша! — пылко воскликнул Дон Мануэль. — Ее скупые, но красноречивые жесты! выразительное лицо проникающее в самое сердце голос с первого же мгновение внушили ему мысль что она создана для сцены